Они проводили Уилсона к небольшому легковому автомобилю и поехали по огромному пустырю, ограждённому забором. Обширная площадь была предназначена для сортировочного узла, где в неопределённом будущем построят десятки переходов, и откуда транспорт по сотням путей отправится к новым звёздам. Но сейчас, словно по иронии, окружающий ландшафт напоминал постиндустриальную пустыню.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 Кузова из композитных материалов выгорели почти до бела. Витровые стёкла были разбиты, а огромные с легковой автомобиль шины были спущены и даже уже окаменели. Над пустырём в термальных потоках воздуха плавными кругами летали крупные птицы с широкими чёрными крыльями. Эти лоснящиеся хищники охотились на мелких грызунов, хотя рассчитывать на обильную добычу здесь не приходилось.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 Строительство требовало большого количества энергии. Центральную часть комплекса составляли три приземистые круглые стеклянные башни, соединённые в основании листами стекла, выгнутыми в форме пирамид. Под ними находился огромный атриум вестибюля, украшенный хрустальными колоннами, внутри которых росли экзотические растения с крупными листьями.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 И его впечатление о неограниченном бюджете только укрепилось. Фармдейл нередко осуществлял крупные проекты, но это было совсем другое дело. Они строили административные здания в городах, сооружали целые заводы в производственных районах, всё было на своём месте. Этот же комплекс находился в относительной изоляции и, видимо, по этой причине создавал впечатление особенной значительности и серьёзности.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 Единогласно поддержал его новое назначение. Конечно, сказал Даниэль Алстер. Ваш кабинет уже готов. Но мистер Шелдон предложил, чтобы сначала я провёл краткую экскурсию по комплексу. Показывайте. План комплекса был довольно прост, и три центральные башни уже были заполнены техническим и управленческим персоналом. Четверть площадей ещё пустовала.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 Большие здания по бокам от башен, похожие на ангары, оказались цехами, где прибывающие с завода в компоненты корабля проходили самое тщательное тестирование и только потом направлялись на сборочную платформу. На месте ничего не изготавливалось, всё привозилось через планетарную станцию. 63% комплектующих были изготовлены на августе, включая и генератор червоточин.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 Они воспользовались разведывательным переходом подразделению, снятым с дежурного пункта, чтобы обеспечить быструю связь между комплексом и участком космоса, где на высоте в 1000 км над Аншином вращалась по орбите сборочная платформа. Переход был построен в виде круглого титанового тоннеля из связок электромускулов, способных пропускать предметы до 8 м в длину и весом до 200 т.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 Внутренняя решётка напоминала шестигранные рёбра с опорами, протянувшимися из узлов к центру. Они поддерживали широкий решётчатый цилиндр прямо перед переходом. Именно здесь должен был появиться космический корабль. В данный момент он походил на ещё более плотную решётку из перекладин и балок. Сотни мужчин и женщин в простых комбинезонах сновали вдоль остова корабля.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 Его вращение обеспечивало вдольнешнего края до 20% от земной силы тяжести. По мнению Уильсона, это был обычный второй фонд Брауна, хотя его уже давно никто так не называл. В центре располагался цилиндр длиной в 400 м и 50 в диаметре, содержащий в себе сверхсветовой двигатель и плазменные ракеты. На его поверхности вздувались многочисленные выпуклости. но будто цилиндр покрылся бородавками все трое остановились вокруг толстого наконечника с идеально зеркальной внутренней поверхностью сюда должен будет стать первый и пока единственный из пяти плазменный двигатель на местах для остальных 4 пока имелись лишь розетки стоек Уилсон внимательно осмотрел толстые трубы для подачи ядерного топлива и сверхпроводящие кабели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 Впрочем, большая часть вспомогательного оборудования уже была установлена. Как продвигается работа над гипердвигателем? спросил Уилсон. Мыскулы вокруг рта Шелдона едва заметно напряглись. Поточный генератор червоточин и проходит третью стадию тестирования. Первичная установка начнётся через 3 или 4 месяца. Это укладывается в рамки общего графика. Рыночный проект предусматривал окончание работ через 7 месяцев, ответил Даниэль Алстер. Но у нас возникли непредвиденные проблемы с конструированием в условиях отсутствия гравитации. Считай не меньше 9 месяцев, проворчал Найджел. Всё стоит дороже, весело произнёс Уильсон. И занимает больше времени, закончил Найджел. Можешь мне об этом не говорить.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 На данной стадии проект ещё можно в какой-то степени изменить. Чёрт побери, если потребуется, мы можем отложить запуск хоть на целый год. Я хочу знать твоё мнение. Отлично. В первую очередь, я хотел бы, чтобы мы были более осторожными, чем предусмотрено в представленной мне программе полёта. Мне не хотелось бы участвовать в миссии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 Возможно, ради этого придётся продлить миссию на несколько месяцев. А это я смогу пережить, сказал Найджел. Хорошо, потому что я возьму на себя управление кораблём только в том случае, если безопасность будет первостепенной задачей. И это относится не только к экипажу, но и ко всем людям, где бы они ни находились. Если там есть нечто враждебное, я не хочу привлекать его внимание.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 Запрокинув в голову, он окинул взглядом громаду корабля. А почему же у него нет до сих пор имени? Ты капитан? Это твоя прерогатива. Шутишь? Нет, старик, я уверен, ты это заслужил. Есть идеи? Конечно. Назовём корабль Вторым шансом. Ему даже не пришлось над этим долго размышлять. Найджелу усмехнулся. Неплохо. Со временем мы проведём соответствующую церемонию, но сначала тебе придётся хотя бы начать набирать экипаж, пока что я смогу прикрыть тебя от политиков. Ну, чем раньше начнётся отбор, тем лучше. Знаешь, я считал, что под нотарем в политических дрясгах, но теперь они все как с цепи сорвались. Каждый президент, король, королева, первый министр, председатель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 Я займусь этим, сказал Даниэль.